«А де Грие будут заплачены деньги. Он того только здесь и ждет». «Только. Вы думаете, только этого и ждет?» «Более я ничего не знаю», — упорно замолчал мистер Астлей. «А я знаю». «Я знаю», — повторил я в ярости. «Он тоже ждет наследство, потому что Полина получит приданное, а, получив деньги, тотчас кинется ему на шею. Все женщины таковы». И самые гордые из них самыми-то пошлыми рабами и выходят. Полина способна только страстно любить и больше ничего. Вот мое мнение о ней. Поглядите на нее. Особенно, когда она сидит одна, задумавшись. Это что-то предназначенное, приговоренное, проклятое. Она способна на все ужасы жизни и страсти. Она... она... «Но кто это зовет меня?» — воскликнул я вдруг. «Кто кричит?» Я слышал, закричали по-русски «Алексей Иванович!» «Женский голос! Слышите? Слышите?» В это время мы подходили к нашему отелю. Мы давно уже, почти не замечая того, оставили кафе. Я слышал женские крики, но не знаю, кого зовут. Это по-русски... «Теперь я вижу, откуда крики», — указывал мистер Астлей. «Это кричит та женщина, которая сидит в большом кресле и которую внесли сейчас на крыльцо столько лакеев. Сзади несут чемоданы, значит, только что приехал поезд». «Но почему она зовет меня?» «Она опять кричит». «Смотрите, она нам машет?» «Я вижу, что она машет», — сказал мистер Астлей. «Алексей Иванович! Алексей Иванович! Ах, Господи, что это за олуха!» раздавались отчаянные крики с крыльца отеля. Мы почти побежали к подъезду. Я вступил на площадку, и... Руки мои опустились от изумления, а ноги так и приросли к камню.